Глава вторая Нобли Индианы, июнь 2009 года Эми сидела на полу страниц Пейдж книжного магазина, которым ее мать управляла с тех пор, когда она еще была маленьким ребенком. Она открывала коробки и вносила названия книг в электронный каталог магазина. Прошло полгода с тех пор, как Бен вернулся из Афганистана в накрытом флагом гробу и упокоился рядом со своим отцом и безликими предками, любившими землю, которую они обрабатывали больше ста лет. Дни сменяли друг друга, но Эмми их не замечала, лишь переворачивала листки календаря. Даже смена времен года не привлекала ее внимания, пока Пэтч не начинала настаивать, чтобы Эми. Брала зимние свитера и начала носить хлопковые платья с короткими рукавами. Ее горе было похоже на безмолвное существо. Невидимый вирус, пожиравший ее изнутри, но почему-то не оставляющий внешних следов. Каждый раз, когда Эми смотрелась в зеркало, она ждала увидеть в его отражении нечто серое и увядшее или черную дыру на месте своего лица. Горе стало для нее таким же естественным, как дыхание. Она не могла проснуться или заснуть без гнетущего чувства одиночества, давившего как чемодан, который она никак не могла распаковать. Ночью ей не снились сны, но после пробуждения она была уверена в том, что слышала тихие шаги в спальне, хотя и не знала, приближались они или отдалялись. И каждое утро она заставляла себя лежать с закрытыми глазами в постели, надеясь хотя бы один раз увидеть Бена. Ведь это его шаги она слышала ночью. Эми становилось немного легче, когда она погружалась в книги, заполнявшие магазин ее матери. Немые слова на печатных страницах утешали ее точно так же, как в детстве, и она была только рада в одиночестве расставлять книги по полкам. Клиентов и сочувствующих она оставляла матери, находя покой в пыльной задней комнате. Боли, пустота не могли ее здесь отыскать, в этой комнатушке она могла думать о своем. Время от времени Эмми думала о том, что хорошо бы было ей снова начать жить той жизнью, которую она планировала для себя до встречи с Беном. Имея степень магистра библиографии, Она когда-то мечтала стать библиографом музея или университета с большой коллекцией манускриптов и редких книг. Радость, которую она испытывала от кропотливого проникновения в прошлое посредством изучения выцветших слов и хрупких бумажных страниц, стала неожиданностью для многих жителей маленького городка, но не для ее матери. В конце концов, Пейдж назвала свою дочь в честь автора своей любимой книги «Грозовой перевал». Примечание. Грозовой перевал единственный роман английской поэтессы Эмили Бронте, 1818-1848. Конец примечания. После окончания колледжа Эми решила работать в магазине матери ожидая подходящие вакансии в области своей профессии и гадая, в каком уголке мира она может оказаться, когда Бен Гамильтон вошел в магазин, надеясь подыскать книгу для своей племянницы. Эми в то время перечитывала гордость и предубеждение Джейн Остин и была почти уверена в том, что встретила своего мистера Дарси. Примечание. Один из главных героев романа английской писательницы Джейн Остин 1775-1817, «Гордость и предубеждение». Конец примечания. Недавний выпускник офицерской кандидатской школы Бен был высоким блондином в новеньком мундире. Он пригласил ее выпить кофе, а потом пообедать вместе с ним. Через месяц они обручились, а через полгода уже были мужем и женой. Эми даже не пришло в голову спросить себя, куда испарились ее мечты. Дело не в том, что они перестали ей нравиться. Просто она больше любила Бена и ни о чем другом думать не хотела. Теперь, после его ухода из жизни, эти мечты стали похожи на чучелы животных и выцветшие корсажи, украшавшие ее детскую спальню, останки ее жизни до появления Бена. В парадной двери магазина звякнул колокольчик. Но решила не смотреть, кто это. Было еще рано, всего лишь половина половину восьмого утра. Магазин еще не открылся, и она знала, что ее мать снова будет укорять дочь за то, что она слишком мало спит, слишком много работает или плохо ест. Она хотела сказать Пейдж, что как только ей удастся найти правильный способ жить со своим горем, она перестанет делать вещи, которые так раздражали ее мать. Я принесла тебе завтрак, сказала Пейдж, стоя в дверях. Эми не подняла голову и продолжала печатать. Я уже поела, но все равно спасибо. Это твои любимые пшеничные бублики с медом из булочной Крендела. Они еще теплые. Эми помедлила и посмотрела на мать. Может быть немного позже оставь их за стойкой. Вместо того, чтобы уйти, Пейдж продолжала стоять, пристально наблюдая за дочерью. Впервые за долгое время Эми внимательно посмотрела на свою мать и заметила тонкие морщинки вокруг глаз и рта, сведенные брови, из-за которых лицо казалось постоянно нахмуренным. Печаль, которую ее мать всегда носила в себе, теперь словно вырвалась наружу, проступая морщинами, как у змеи, меняющей кожу. Эта печаль как будто стала слишком большой для ее матери. Эми также заметила, что в руках у Пейдж не было сумки, которую она обычно брала в булочную. Вместо нее она держала в руках стеклянную банку с завинчивающейся крышкой. Стекло было мутным и грязным, как будто его часто хватали руками, а металлическая крышка давно потемнела. Заинтересовавшаяся Эми встала и подошла к матери. «Что это?» Вместо ответа Пейдж протянула ей банку. Эми немного помедлила и взяла ее. Содержимое банки сместилось у нее в руках, мягко откатившись, словно океанская волна. И когда она подняла банку повыше, то увидела, что находится внутри. «Это банка с песком», — сказала она, уже понимая, что это нечто гораздо большее. Каким-то образом этот песок был связан с ее матерью, точно так же, как зеленые глаза и кудрявые волосы. Это была частица ее матери, которой она никогда раньше не делилась с Эмми. Это песок с Бич. Моя мать набрала его в банку и вручила мне в день моей свадьбы. Она сказала, что так я никогда не забуду, откуда я родом. Но ты забыла, хотела сказать теме, однако промолчала, потому что песок в банке стал теплым под ее пальцами, словно вспомнил Солнце Южной Каролины. Зачем ты мне ее дала? спросила она мать. Пэтша оперлась на дверной косяк и устало улыбнулась. Потому что она немного помолчала и широким жестом обвела комнату и штат Индиана за ее пределами, потому что это еще не все. «Здесь все привычное и знакомое, но это не вся твоя жизнь». «Где-то в глубине сознания Эми лопнул пузырек гнева». «Я счастлива здесь». «Нет, ты не счастлива. Ты считаешь, что тебе тут хорошо, потому что не знаешь ничего другого». Эми прищурилась, стараясь узнать женщину, чей голос был так похож на голос ее матери. Той матери, которая дала ей крышу над головой, еду и одежду» которая выносила и родила ее. Эми всегда думала, что сердце ее матери было разбито смертью ее маленьких детей. В нем просто не осталось ничего, что она могла бы дать единственному выжившему ребенку. Она подумала о чердаке, заставленном сложенными мальбертами, высохшими и загустевшими красками и наполовину завершенными полотнами. Чердак был запретным местом для Эми во времена ее детства, что превращало его в непреодолимое искушение, которому она часто поддавалась после ссор с матерью. Эти картины были написаны ее матерью, когда она была еще совсем молодой, не семейными заботами девушкой. Однажды Пейдж застигла мать на чердаке, но вместо гнева Эми встретилась с покорностью, Так больное принимает свой диагноз спустя длительное время после того, как удалили опухоль. Мать рассказала ей, что эти картины она должна была предъявить при поступлении в художественную школу Рот-Айленда. Они были написаны еще до того, как она познакомилась с Биллом, отцом ими. Они больше никогда не говорили об этом, но время от времени, когда Эми видела, как ее мать смотрит в окно и держит в руках чашку с давно остывшим кофе, она представляла себе девушку с мечтами о художественной карьере, тщательно скрывающуюся за обликом женщины, выкрасившей стены своей комнаты в бежевый цвет. Эми стояла лицом к лицу с матерью, ощущая растущее негодование, Но банка с песком хранила тепло и рук. «Но ты знала кое-что другое, и ты по-прежнему находишься здесь». «Знаешь, почему койотов теперь можно найти практически в любом штате?» — спросила Пейдж, как будто не услышав вопрос дочери. «Потому что они адаптируются. Они знают, что реальные желания и потребности — это не одно и то же. Но где-то есть место...» Точно такое же хорошее, как и то, где они находятся. Вот как они выживают, — она помедлила. Прошло полгода, Эми. Я молча наблюдала, как ты угасаешь в своем горе, но теперь пришло время собраться и снова начать жить. Тебе нужны перемены, иначе ты никогда не выберешься отсюда. Гнев Эми немного утих, как будто она почувствовала, что мать может быть права. «Возможно, я до сих пор не могу пережить смерть Бена. Он был лучшим, что случилось в моей жизни. Но это мой дом, мама. Уехать отсюда будет все равно, что оставить Бена. А это то же самое, что снова узнать о его смерти». Пэтч прижалась затылком к косяку и закрыла глаза, словно собираясь силами. «Иногда в те моменты, когда мы считаем свою жизнь налаженной, — «И собираемся устроиться поудобнее, перед нами открывается новый путь. Некоторые просто плывут по течению и слишком боятся отклониться от знакомого курса, но другие устремляются в неизвестное и, возможно, находят там смысл своей жизни». Эми ощутила соль на губах и поняла, что она плачет. «О чем ты говоришь, мама? Другого пути нет, это мой дом». Пэт шагнула вперед и обняла Эми за плечи, Точно так же, как она обнимала банку с песком. «Я знаю. Я никогда не сворачивала с курса. Но тебе был дан второй шанс, и ты...» Она мягко приставила палец с грудьями над сердцем. «Ты особенный человек. Я знала это с тех пор, как ты была малышкой». Она вздохнула, ее теплое дыхание напомнило Эми, как ее баюкали в младенчестве. «Возможно, поэтому мы держимся на таком расстоянии друг от друга. Ты все равно расстанешься со мной, а я не хочу, чтобы это было слишком больно. Я не собираюсь никуда уезжать». Эми повернулась и поставила банку на стол, но, к своему удивлению, обнаружила, что часть песка почему-то прилипла к ее пальцам. Их разговор мало походил на задушевную беседу, которую могли вести матери со своими дочерьми, и которой всегда так не хватало Эми. Это был разговор, который мог закончиться расставанием, причем довольно скоро. «Я не могу никуда уехать. Я хочу оставаться здесь, в магазине, рядом с тобой, и чтобы папа был с нами». Эми подумала об утреннем кофе и газете, который она приносила отцу каждый день, О том, как она напоминала ему, что пора подстричься или надеть свитер. ей уже давно стало ясно, что отец позволял все эти вещи только ради того, чтобы она могла чувствовать свою необходимость. Пэтч слабо улыбнулась, словно прочитав мысли Эмми и согласившись с ними. «Жизнь полна загадок, Эмми, а ты еще слишком молода, если думаешь, что уже нашла все ответы». Им и хотелось возразить, но распознала зерно истины в словах Пейдж. И показалось, что она давно уже знает правду и все равно восстает против нее. Она попробовала найти другой обходной маневр. «Я не могу уехать в Южную Каролину. Я никого там не знаю и на что я буду жить». Она уже ощущала свое одиночество, словно горький леденец, медленно тающий во рту. Пейдж направилась через комнату в груди коробок, которые вчера принес человек из UPS. Примечание. United Postal Service. Почтовая служба США. Конец примечания. Она разобрала их и сдвинула в сторону маленькую коробку, открыв большую квадратную посылку в самом низу. Две недели назад я заходила на eBay, чтобы поискать подержанные книги для нашего нового отдела книгообмена. Я обнаружила, что коробки книг, оставшиеся после распродажи недвижимости, это самые выгодные предложения, поскольку обычно упаковщики не имеют представления о содержимом и только рады избавиться от них, а потому назначают самую низкую цену. Она нагнулась и пододвинула большую коробку ближе к Эми. «Вот как я нашла это». Ими наклонила голову и прочитала адрес. «Находки Фоли? Это магазин?» Пэтч кивнула. «Да, по крайней мере, раньше это был книжный магазин. Очевидно, владелец собирается уйти на покой и продает имущество. Когда-то я любила это заведение. Им управляли две дамы средних лет. У младшей было нечто вроде дополнительного бизнеса. Она изготавливала бутылочные деревья и продавала их на заднем дворе». Кстати, именно там я купила свое бутылочное дерево. Их фамилия была «Шоу, Оши» или что-то в этом роде. Сначала он был больше похож на хозяйственный магазин, но книжный отдел постепенно разрастался, и спустя некоторое время они полностью сосредоточились на книгах. Там были собраны все классики, замечательно был представлен обширный раздел путевых заметок и книг о путешествиях, но целый задний угол был посвящен исключительно романтическим произведениям. Мечтательное выражение, промелькнувшее на лице матери, удивило им. Я попыталась воссоздать в нашем магазине эту атмосферу, хотя сомневаюсь, что это получилось удачно. То было волшебное место и, возможно, поэтому я решила открыть собственный магазин. Эми потянулась над столом, взяла ножницы и перерезала клейкую ленту, запечатывавшую крышку коробки, но не стала раскрывать ее. «Не понимаю, какое отношение ты имеет ко мне?» Когда я узнала, откуда эти книги, то позвонила в магазин. Нынешнюю владелицу зовут Эбигейл как-то там, и она приходится невесткой одной из двух прежних хозяек — которых я тебе только что рассказала». Она не смогла продать дело целиком и решила, что если продаст книги отдельно, то выручит лучшую цену за помещение, которое переоборудуют для другого бизнеса. Мать прищурила глаза и внимательно посмотрела на дочь. Она также сообщила мне, что магазин прославился редкими книгами и манускриптами, хотя сделки в основном совершались в интернете, где она выступала в роли брокера. Эми невольно заинтересовалась этим сообщением, но потом она подумала о Бенни о том, что именно здесь она узнала и полюбила его. Воспоминания о нем как будто были привязаны к одной точке во Вселенной и могли рассеяться, если она стронется с места. Она вернулась к компьютеру и села. Я не могу себе этого позволить, даже если бы захотела. Эми сглотнула, ожидая, пока ее интерес не исчезнет, а мать не согласится с ее позицией. «Но ты можешь, Эми. У тебя есть деньги. Их тебе оставил Бен, это был его прощальный дар тебе». Внезапный приступ горя и утраты, к которому примешивался огонек новых возможностей, ошеломил Эми. Он напугал ее, заставил почувствовать себя маленьким ребенком, отцепившимся от материнской руки в многолюдном месте. «Я не могу», — снова сказала она, но собственный голос показался ей фальшивым. «Нет, можешь, ты должна». «Бен выбрал тебя, потому что ты сильная, и ты особенная. Не разочаровывай его». Ими удивленно посмотрела на мать. «Он говорил тебе об этом?» Пэтч покачала головой. Ему и не нужно было ничего мне говорить. Я знала об этом с тех пор, как ты появилась на свет». Ты не пыталась сфокусировать взгляд на моем лице, как поступает большинство младенцев. Ты уже смотрела мне за спину и старалась разглядеть, что там происходит. Именно хмурилась. Ты не хотела, чтобы я вышла замуж за Бена, разве нет? Пэтч на мгновение закрыла глаза и покачала головой. «Речь больше не идет о Бене», — наконец ответила она. Ты можешь распаковать сумки у знака «Объезд» и выкопать траншею для долгого ожидания. Или же ты можешь проложить свой окружной путь. Она подняла банку с песком и снова вложила ее в руки. Ты знаешь, что можешь вернуться сюда в любое время. Двери нашего дома всегда будут открыты для тебя. Но остаться здесь все равно, что посадить розу в пустыне. Она выживет, но никогда не расцветет». Когда Пейдж повернулась, собираясь уйти, Эми схватила ее за руку. «Почему ты это делаешь?» Пейдж высвободилась и направилась к двери, перешагнув через маленькую гофрированную коробку. Не оборачиваясь, она ответила. «Потому что ты моя дочь. Потому что ты — это я, какой я так и не позволила себе стать». Она пожала плечами. «Я так и не научилась любить тебя, Эми. «Ты всегда была чертовски независимой», — кажется, я наконец поняла. «Мне нужно отпустить тебя, чтобы полюбить саму себя». Эми опустила голову, ее голос стал почти невнятным от слез. «Я любила его, мама. Очень, очень любила. И я просто не могу отказаться от страданий, не могу и не хочу. И еще мне кажется, что все самое лучшее, что могло случиться со мной — «Уже случилось». Мать вздохнула и повернула голову, чтобы посмотреть на дочь. «Просто подумай об этом, ладно?» Пейдж ушла, оставив дочь с банкой песка в руках, привезенной из того места, где она никогда не бывала. Эми закрыла глаза и снова ощутила тепло, воображая прикосновение соленого воздуха, терпкий запах прогретой земли и свежесть воды. Она представила кое-что еще — легкое мерцание в воздухе, намекавшее на невысказанное прощание и неискупленную вину. А может быть, это было предчувствием нового начала? Последняя мысль настолько потрясла ее, что по шее пробежали мурашки. Эми снова вспомнила завывание ветра в бутылочном дереве в ту ночь, когда она стала вдовой. Теперь, сидя перед коробкой с книгами, она начала размышлять о новых возможностях. Эми проснулась под звук удаляющихся шагов, слишком тяжелых, чтобы принадлежать ее матери. Храп отца, доносившийся из спальни, подсказывал ей, что он тоже не имеет отношения к этим шагам. Она села, прислушиваясь, но в ночной тишине не раздавалось ни звука. Свет серебристой луны проникал сквозь шторы, освещая банку с песком, которую она почему-то поставила на туалетный столик. Эми посмотрела на нее и представила, что песок стал жидкостью, кружившейся за стеклом крошечными волнами. Она потянулась, включила настольную лампу и с облегчением убедилась, что с банкой ничего не произошло. Ее взгляд переместился на пол, где лежала коробка с книгами из находок фоль. Она не вполне понимала, зачем принесла сюда коробку из магазина. Скорее всего, она подумала, что ей будет чем заняться, если она снова проснется ночью и не сможет снова уснуть. Соскользнув с кровати, кроватями, опустилась на колени перед коробкой и раскрыла картонные клапаны, а потом убрала оскомканные газеты, лежавшие сверху. Она заглянула внутрь и ощутила приятный запах старых книг, неопределенное сочетание стертой кожи, высохшего клея и старины. Она протянула руку и взяла толстую книгу в жесткой обложке, завернутую в пузырчатую пленку. Ее мать, стараясь расширить букинистический отдел, регулярно покупала коробки со старыми книгами, а их сортировка была обязанностью Эми. Время от времени Эмми обнаруживала нечто действительно редкое и ценное, небрежно брошенные среди старых любовных романов загнутыми уголками страниц, где повествование обычно разворачивалось на фоне больничных стен, или же многотомных саг 1980-х годов с пятнами жира и кофе, заляпавших потрепанные страницы. Такие коробки неизменно встречались во время распродаж недвижимости. Ненужные книги, принадлежавшие чьей-то бабушке или двоюродной тете, и унаследованные членом семьи, которому не хотелось просто так выбрасывать их на помойку. Эми оставалось лишь гадать, почему ей поручили сортировку подобных книг. Из-за ее специальности или потому, что мать хотела найти ей какое-нибудь необременительное занятие. Эми не отличалась аккуратностью, но для такой работы вполне годилась». Девушка положила руку на книгу и ощутила знакомое тепло и легкое покалывание за ушами. Тогда она поняла, что содержимое коробки заслуживает дальнейшего изучения. Она осторожно сняла пузырчатую обертку и подняла книгу под углом, чтобы лучше видеть выцветший титул. «Ромео и Джульетта». Взглянув на Франтиспис, она обратила внимание, что книга была издана в 1937 году — и положила ее на пол рядом с собой. Эмми принялась методично разворачивать книги, с интересом отмечая, что большинство из них были путевыми заметками или атласами, плюс несколько классических романов. Все без автографов и в большинстве своем многотиражной. Эмми увидела Джейн Остин, Толстого и даже немецкий перевод Шекспира. Все эти книги были хорошо и знакомы, она невольно улыбнулась. Книги выглядели как специальная подборка, словно они хранились в чьей-то личной библиотеке, а не на полках книжного магазина. Добравшись до дна коробки, Эми заглянула внутрь, чтобы убедиться, что ничего не пропустила. Она была почти уверена, что какая-то замечательная вещь прячется за гофрированными прокладками, но так ничего и не нашла. Имя окончательно распрощалась с мыслью о сне и снова начала перебирать книги в надежде найти что-то необычное. Когда она закончила, то опустилась на корточки, прищурилась и окинула взглядом стопки книг. Она остановилась на первой из выбранных, Ромео и Джульетти, той самой, от которой у нее мурашки побежали по коже. Взяв книгу, она углубилась в нее. Пролиснув титульную страницу, Эми сразу же перешла к последней. Когда она поднесла книгу поближе, то и почудилась, будто на нее пахнуло соленым морским воздухом. Она впервые обратила внимание на покореженную нижнюю часть обреза, словно книга была залита водой. Перелистав издание, Эми увидела, что нижняя часть всех страниц сморщилась и потемнела от воды. Она стала искать признаки гнили или сырости, А когда ничего не нашла, то предположила, что книга лишь недолго соприкасалась с водой, а потом была высушена правильным способом, а не оставлена закрытой на полке. Эми уже собиралась закрыть книгу, но та выскользнула из рук, упала на корешок и раскрылась. Она осторожно подняла книгу, прижав палец к развороту, и поднесла ее к свету. Верхняя часть полей правой страницы была густо исписана. Черные чернила со временем приобрели фиолетовый оттенок. Широкий размашистый почерк, несомненно, принадлежал мужчине, и когда она поднесла книгу ближе, чтобы лучше рассмотреть написанное, то едва не вспыхнула от интимности слов. Один великий человек написал «Разлука умоляет слабую любовь и укрепляет сильную» как ветер, который задувает свечу и раздувает костер. Если бы я обладал таким же красноречием, как мсье де Рашфор, я тоскую по тебе, я тоскую, тоскую по тебе, и я хочу тебя, мне нужен твой поцелуй, и мне не хватает твоего прикосновения как человеку, страдающему от жажды в пустыне, так будет всегда. Уэмми пересохла во рту, словно неизвестный влюбленный прошептала эти слова ей на ухо. Кем он был? Кому он писал? Она дважды перелистала страницы, но других записей на полях не обнаружила. Заинтригованная окончательно проснувшаяся, она взяла следующую книгу из топки и стала быстро перелистывать ее, а потом отложила в сторону. Лишь когда она приступила к пятой книге, по экземпляру грозового перевала, то обнаружила ещё одно послание на полях. Почерк был мелким, а чёрные чернила выцвели настолько, что разобрать написанное удалось лишь с третьего раза. Она бы пропустила эту запись, если бы не упрямство, двигавшее ею. Так ребенок ребёнок ищет любимую игрушку. Она будто бы продвигалась вперёд по спасательному канату, брошенному ей в темноте. Почерк в этой книге был другим, более аккуратным и женственным. Любые подозрения о случайной заметке на полях развеялись без следа, когда Эми прочитала тщательно выведенные слова. «Я видела тебя вчера вечером на причале. Я знаю, что ты тоже видел меня. Но мы не смотрели друг на друга, пока она была рядом. Я понимаю это и рада видеть, что ты... Не настолько самонадеян, чтобы открыто признавать меня в ее присутствии. Но потом я увидела, как ты прикоснулся к ней и положил руку на ее плечо. Мне пришлось отвернуться. И когда я всю ночь лежала без сна, то видела твою руку на ее плече. И какая-то часть меня умерла. Сколько это будет продолжаться? Чем закончится?» Я похожа на птицу, которая залетела в комнату и бьется в оконное стекло, пытаясь вырваться и, не боясь ради этого, умереть. Я должна снова встретиться с тобой. Где?» Эми выпрямилась тяжело, дыша и удерживая страницу на месте указательным пальцем. Кто эти люди? Книги были старыми и чернила выцвели, поэтому она была уверена, что кто бы ни обменивался этими посланиями, Все уже давно закончилось. Где-то в доме часы пробили четыре раза, и Эмми закрыла глаза. Ей нужно было хотя бы немного поспать, если она не хочет с утра превратиться в зомби. Она неохотно начала складывать книги обратно в коробку, положив закладки в тех местах, где обнаружила записки, и отделив уже перелистанные книги от тех, которые еще не подверглись тщательному осмотру. Это оставляло какую-то надежду, и она ощутила знакомое трепетное предвкушение. Эми потянулась к последней стопке книг и случайно откинула заднюю обложку той, что лежала сверху старого издания «Прощая оружие» Хемингуэя, загнутыми уголками страниц. Когда Эми нагнулась, чтобы закрыть книгу, по ее коже снова пробежали мурашки, и она поняла с абсолютной уверенностью. Что-то должно случиться. В ее вселенной произойдет некий сдвиг, и она ничего не сможет с этим поделать. Она помедлила, остро чувствуя, что достигла такого темного места в своей жизни, о котором постаралась забыть. Глядя на книгу в тускло освещенной комнате, она затаила дыхание. На внутренней стороне задней обложки — Находилось изображение чего-то похожего на длинную палку с отростками, воткнутую в землю наподобие дерева. На конце каждой ветки были насажены бутылки разного размера и формы, заштрихованные черными чернилами. Эми опустилась на край кровати, держа на коленях раскрытую книгу с рисунком бутылочного дерева. Она ощутила странное желание рассмеяться, но вместо этого вытянулась на кровати, сжимая книгу в руках. С тех пор, как мать Эмми дала ей банку с песком, все происходящее приобрело оттенок неизбежности, как будто она поскользнулась на льду и уже не могла восстановить равновесие. «Пора уходить». Эмми не знала, прозвучал ли этот голос у нее в голове или был лишь воспоминанием о голосе Бена. Какое-то мгновение она прислушивалась к тишине, а потом, осмелев, произнесла эти слова вслух. Пора уходить. Она не знала, кто обменивался записками в книгах и кто нарисовал бутылочное дерево, но эти люди окончательно сняли пелену с ее глаз. Они дали ей пищу для размышлений, загадали загадки, обозначили вопросы, на которые, как ей казалось, ответы были даны уже давно. Фоль -Бич оставался для нее неизвестной величиной, но выглядел не хуже любого другого места, где она могла находиться после ухода Бен. Она поступила как человек, раскрутивший глобус и ткнувший пальцем наугад, но не могла избавиться от ощущения, что коробка с книгами направила ее руку к маленькому барьерному острову у побережья Южной Каролины. Она снова закрыла глаза в надежде услышать шаги но вместо этого услышала тихие вздохи летнего ветра за стеклом в бутылочном дереве ее матери.